Немезида, однако, не дремала. В то время, когда Ирод, высасывая кровь иудеев, сооружал новые города, храмы, дворцы, театры, амфитеатры, гимназии, воздвигал статуи чуждым богам и людям, осыпал благодеяниями чужие страны, забывая Иудею, в это время сыновья его от Мариаммы, Александр и Арестовул, учились в Риме, редко получая вести с далекой родины. Но они знали, что после погребения их матери, тело, которое они сами сопровождали к царским усыпальницам, Ирод снова приблизил к себе свою первую жену Дариду, бывшую в изгнании после женитьбы его на Мариамме, и сына Дариды, Антипатра, который также находился в ссылке и только в большие праздники, мог являться в Иерусалим. Юноши, подрастая и развиваясь, крепли в убеждении, что их кроткая мать погибла от руки их отца. В Риме же они получили известие, что обожавшая их бабушка, дочь первосвященника Геркана, также была вскоре убита по повелению Ирода. Недоброе чувство по отношению к отцу зрело в душе юношей. Недоброму чувству этому помогала развиваться и тоска по родине. Более десяти лет уже они томились в Риме как заложники. И хотя Август уже император и Агриппа ласкал молодых людей, следили за их успехами в науках, за развитием их крупного ораторского дарования, однако не могли не чувствовать, что они как будто брошены и забыты отцом, безумно гонявшимся только за эфемерной славой брошенные Иродом дети, последняя отрасль маковеев, слышали они иногда, как шептались между собою их соотечественники иудеи, поселившиеся в Риме еще со времени Помпеи, и горестно покачивали головами, тихонько указывая на прекрасных юношей. Нередко, любуясь с высот Капитолия величественную картину расстилавшегося перед их глазами Рима с его шумным форумом, храмами, колоннадами, статуями, цирками, они вспоминали свой далекий Иерусалим с его храмом. Со скромным кедронским потоком, не похожим на мутный и бурливый Тибр, с милую Елеонскую горою, с его пальмами и седыми оливковыми деревьями Гевсиманского сада. На душе у них становилось холодно, и при этом невольном сравнении им вспоминался Югурта после своей знойной Нумидии, томившейся в холодном Риме. Когда же мы снова увидим наше родное небо, наше знойное солнце, пальмы и эрихоны, Веселые струи Иордана, мрачные воды Мертвого моря, говорили они нередко. Но, наконец, Ирод вспомнил и о них. Однако не отцовская нежность заставила его вспомнить о детях, а только ненасытное честолюбие. Ему хотелось породниться с древним царским родом, и родство с царями Каппадокии казалось ему очень лесным.